Последний свидетель. Глава первая. Мне раньше приходилось сталкиваться с помощником окружного прокурора Ирвином Мандельбаумом. Но я никогда не видел его в зале суда. В то утро, наблюдая, как он трудится, стараясь убедить присяжных взвалить вину за убийство Мэри Уиллис на Леонардо Эша, я подумал, что он весьма неплох и мог бы выглядеть даже лучше, если бы чуть-чуть принял спиртного. В его внешности не было ничего примечательного. Толстоватый и низковатый, с огромной лысиной и оттопыренными ушами, он не производил особого впечатления, но зато был деловит и самоуверен. К тому же он изредка прибегал к такому трюку. Время от времени на секунду замолкал и смотрел на присяжных умоляющими глазами, как будто ждал, что кто-нибудь из них подскажет ему следующую фразу. При этом он неизменно поворачивался спиной к судье и защитнику, так что тем не было видно его физиономии. Но я-то со своего места в зале видел его прекрасно. Суд шел уже третий день. Мандельбаум вызвал своего пятого свидетеля, смертельно перепуганного, тщедушного человечка с длинным носом. Его звали Клайд Бэгби. Свидетель пробормотал слова присяги, усился на свидетельское место и уставился бегающими карими глазками На Мандельбаума как будто видел в нем свою последнюю надежду. Мандельбаум спрашивал доброжелательно, стараясь подбодрить свидетеля. «Рот ваших занятий, мистер Бэкби». Свидетель сглотнул. «Я президент фирмы». «Отвечает Бэкби О.Би». «Под О.Би вы подразумеваете объединенное?» «Да, сэр». «Вы...» Владелец фирмы. «Мне принадлежит половина акций, вторая половина у моей супруги. Как давно вы занимаетесь этим делом? Тридцать пять лет, даже тридцать пять с половиной. Что это за бизнес? Пожалуйста, расскажите об этом присяжном». Бэкби скосил глаза, бросил мимолетный взгляд на присяжных, но тут же опять уставился на прокурора. «Ответы на телефонные звонки только и всего. Вы знаете, что это такое? Да, но, возможно, кто-то из присяжных не знаком с таким видом сервиса. Пожалуйста, поподробнее». Свидетель облизал губы. «Ну, вы владелец или представитель фирмы, или у вас целая организация, и есть телефон. Но вы же не все время сидите на месте и, наверное, должны знать о тех, кто звонит в ваше отсутствие. Тогда вы...» и обращайтесь в бюро обслуживания, отвечающие на телефонные звонки. В Нью-Йорке таких контор несколько десятков. Они расположены в разных частях города, имеют филиалы и в пригородах. У них огромная клиентура. Мое собственное бюро не такое мощное, потому что я специализировался на обслуживании отдельных клиентов, квартир и частных домов, а не фирм и организаций. У меня имеются четыре офиса в районе действия разных АТС. Крамерси, Клаза. Трафальгар Рейнлендер. Я не могу работать из одного централизованного офиса, потому что, извините меня, мистер Бэкби, мы не будем вдаваться в технические проблемы. Находится ли одно из ваших бюро в доме 612 по восточной 69-й улице в Манхэттене? Да, сэр. Опишите свой офис, находящийся по этому адресу. Ну, это мое самое последнее бюро, открытое всего лишь год назад... И самая маленькая, потому что не занимает помещение в каком-либо официальном здании, а расположена в обычном жилом доме. Так пришлось поступить в связи с трудовым законодательством. Я не имею права задерживать женщин на работе после двух часов дня в здании, отведенном под офисы, если только это не государственное предприятие. Ну, а мне необходимо обеспечить своим клиентам круглосуточное обслуживание. Поэтому в бюро на 69-й улице у меня... Четыре оператора на трех коммутаторах. Четыре девицы. И все живут тут же, в этом самом доме. Таким образом, одна из них дежурит с восьми вечера до двух ночи, вторая смена с двух часов и... и далее. После девяти часов утра дежурят сразу три девушки, каждая на своем коммутаторе, потому что днем самая большая нагрузка. Коммутаторы установлены в одной из комнат жилого дома. «Да, сэр. Расскажите присяжным». Как выглядят ваши коммутаторы и как они работают?» Бэкби метнул взгляд в сторону присяжных, чтобы тут же обратиться к прокурору. «По сути дела, они ничем не отличаются от коммутаторов в любом крупном учреждении. Шкаф с гнездами для штепселей. Конечно, телефонная компания обеспечила их проводной связью с аппаратами моих клиентов. Каждый коммутатор рассчитан на 60 номеров. На каждого клиента заведена карточка с его именем» которая стоит также под небольшой лампочкой и гнездом в коммутаторе. Когда кто-то набирает номер клиента, загорается его лампочка. И одновременно со звонком аппарата у нас включается зуммер. Сколько звуковых сигналов должна оставить без внимания девушка, прежде чем вставить в гнездо штепсель? Специально оговаривать с клиентом. Одни просят, чтобы она подключалась после трех сигналов, другие требуют, чтобы ждала подольше. У меня есть один клиент, который определил паузу в 15 сигналов. Это своего рода индивидуальное обслуживание, которое обеспечивается нашим клиентам. Огромное бюро с тысячами номеров просто не в состоянии пойти на такие условия. Обычно это большие коммерческие предприятия. Они стараются обслужить без проволочек все поступающие звонки. но ну, для меня каждый клиент свой, если можно так выразиться. Мы гарантируем качество обслуживания и сохранение тайны. Благодарю вас, мистер Бекби. Мандельбаум повернулся к присяжным, выражая им приязнь своей обворожительной улыбкой. «Я не очень-то разбираюсь в тонкостях вашего бизнеса, поэтому заранее прошу простить меня профана если мои вопросы покажутся вам наивными. Когда на щите загорается лампочка вашего клиента, и девушка отсчитывает условленное число сигналов зумера она вставляет штепсель в гнездо и подключается к линии. «Верно?» Мне показалось, что легкомысленный тон Мандербаума неуместен на заседании суда, где речь идет о жизни и смерти обвиняемого. Я повернулся, чтобы посмотреть, как на все это реагирует ниро Вулф. Однако достаточно было одного взгляда на шефа, чтобы понять, что он твердо придерживается избранной им роли несчастного мученика и не желает поэтому обращать внимание на какие-либо действия прокурора. Пришло время объяснить, как мы с Нейра Вулфом оказались в суде. В этот утренний час, в соответствии с раз и навсегда установленным расписанием Вулфа, он должен был находиться в оранжереи, устроенной на крыше старого особняка из песчаника на западной 35-й улице, и гонять садовника Теодора во славу своей знаменитой коллекции орхидеи. В одиннадцать часов, помыв руки, он спустился бы на специальном лифте в свой кабинет на первом этаже, втиснул бы свое непомерно тучное тело в столь же непомерно огромное кресло за письменным столом, позвонил бы фрицу, чтобы тот принес пиво, и принялся бы тиранить Арчи Гудвина, то есть меня. Он дал бы мне какие-то указания, которые показались бы ему своевременными и желательными. Это могло быть все, что угодно» от перепечатки делового письма на машинке до установления слежки за каким-нибудь типом, в результате чего наверняка увеличился бы вклад Вулфа в местном отделении банка и возросла бы его слава лучшего частного детектива к востоку от Сан-Франциско. А сам он, в мое отсутствие, обсуждал бы с фрицем меню предстоящего ланча. Но все это не состоялось, потому что Вулф был вызван официальной повесткой в суд для дачи показаний по делу Леонардо Эша. Вулф вообще никуда не выходил из дома, и тем более не собирался этого делать, чтобы занять место на скамье свидетелей. Но он был частным детективом, ему приходилось мириться с подобными вызовами, одной из непременных и неприятных сторон своей профессии. С ними он не мог не считаться, если хотел получать гонорары от своих клиентов. Но в данном случае и это не оправдывало его явку в суд. Леонард Эш явился к нам примерно пару месяцев назад, чтобы нанять Вулфа. Но тот выставил его вон. Так что в перспективе Вулфу не светили ни деньги, ни слава. Что касается меня, то я тоже был вызван повесткой, но только для подстраховки. Меня бы не пригласили, если бы Мандельбаум не решил, что показания Вулфа потребуют подтверждения и дополнения, в чем я сильно сомневался. На мрачной физиономии Вулфа было неприятно смотреть. Поэтому я снова обратил свой взор на участников представления. Отвечал бэкби да, — Да-да, сэр, она вставляет штепсель и говорит, дом мистера Смита или квартира мистера Джонса или то, что просил отвечать клиент. После этого она сообщает, что мистер Смит отсутствует и спрашивает, не надо ли ему что передать. И далее действует в зависимости от обстоятельств. Я уже говорил, что у нас специализированное обслуживание, так что очень часто оператор записывает то или иное сообщение для наших клиентов. Мандельбаум кивнул. «Я думаю, теперь мы имеем ясное представление о вашей деятельности. А сейчас мистер Бэкби». — Прошу вас посмотреть на джентльмена в темно-синем костюме, сидящего рядом с офицером. Он обвиняемый в данном судебном разбирательстве. Вы его знаете? — Да, сэр. Это Леонард Эш. — Где и когда вы с ним познакомились? — Он пришел ко мне в офис на 47-й улице в июле. Сначала позвонил, потом явился сам. — Не припомните ли... «Какого числа?» «12 июля, в понедельник. Что он сказал?» «Спросил, как работает моя служба ответов на телефонные звонки. И я ему все растолковал. Он заказал нам обслуживание его домашнего телефона в квартире на Восточной 73-й улице. Уплатил наличными за месяц вперед. Его телефон следовал прослушивать в течение суток. Он настаивал на специальном обслуживании» мне он ничего не говорил. Но через пару дней предложил 500 долларов Мэри Уиллис, если она. Свидетели прервали сразу с двух сторон. Защитник Джимми Донован, имя которого вот уже 10 лет стояло первым в списке специализирующихся по крупным криминальным делам в Нью-Йорке адвокатов, который даже вскочил со стула, и Мандельбаум, поднявший руку ладонью вперед, чтобы остановить Бэкби. Одну минуту, мистер Бэкби. Отвечайте только на мои вопросы. Стал ли Мистер Леонард Эш, вашим клиентам? Конечно, у меня не было оснований отказать ему. Какой номер его домашнего телефона? Э, э Ренлендер 23838. Было ли отведено место для его имени и номера телефона на одном из ваших коммутаторов? Да, сэр, на одном из трех, в офисе на Восточной 69-й улице. Это район Ренлендер. Кто обслуживал коммутатор, связанный с квартирой — Леонардо Эша. — Мэри Уиллис? По битком набитому залу пробежал шумок, и началось легкое движение. Судья Корбит повернул голову, грозным взглядом призывая присутствующих к порядку, но тут же возвратился к исполнению своих прямых обязанностей. Бэкби продолжал. — Разумеется, по ночам одна девушка обслуживает три коммутатора. — Очередно. — Но днем каждый из них как минимум пять дней в неделю работает на своем коммутаторе, чтобы лучше запомнить клиентов, иногда даже шесть дней». И номер леонардо Эша находился на панели Мэри Уиллис. «Да, сэр. После того, как Леонард Эш стал вашим клиентом и был определен коммутатор для его обслуживания, не заметили ли вы чего-нибудь особенного, что привлекло бы ваше внимание к нему самому или к номеру его телефона?» «Заметил сэр». «Кто и когда?» «Сначала ответьте, когда?» Бэкби на секунду задумался, понимая, что дает показания под присягой, очевидно, опасаясь допустить какую-либо неточность. Это был четверг, через три дня после того, как Эш договорился об обслуживании. 15 июля. Мэри позвонила мне в офис и сказала, что хочет поговорить со мной наедине об очень важном деле. Я спросил, можно ли отложить нашу беседу. До шести часов вечера, когда она закончит работу, и Мэри согласилась. В самом начале седьмого я поехал на 69-ю улицу и зашел к ней в комнату. Она рассказала мне, что накануне Эш позвонил ей и попросил о встрече, якобы с тем, чтобы обсудить детали, связанные с обслуживанием его номера. Она ответила, что... Подобные разговоры следует вести с хозяином. А он настаивал. Тут свидетелю прервал приятный, но весьма твердый баритон Джимми Донована. Считаю местным напомнить, что свидетель не может давать показания, касающиеся беседы мистера Эша и Мэри уилис если сам он при этом не присутствовал. Безусловно, сразу же согласился Мандельбаум. Он сообщит нам то, что услышал от Мэри Уиллис при этом разговоре. Судья Корбот подтвердил. Этого следует твердо придерживаться. Вам понятно, мистер Бэкби? Да, сэр. Бэкби запнулся. Я хотел сказать, Ваша честь, тогда продолжайте. Что сказала вам Мэри Уиллис и что ответили ей вы? Ну, сказала, что согласилась с ним встретиться, потому что Эш театральный режиссер. она мечтала о карьере актриса правда тогда я не знала ее тяги к сцене она отправилась в его офис на 45-й улице как только закончила дежурство на коммутаторе и после недолго разговора на общие темы он попросил ее прослушивать все телефонные разговоры по его домашнему телефону в дневное время иными словами она должна была подключаться к его линии всякий раз когда загоралась лампочка на его щитке когда лампочка гасла Это означало, что кто-то в доме поднял трубку. Ну, а вечером она должна была звонить ему и отчитываться. По ее словам, Мэш долго ее упрашивал. Он отсчитал пять сто долларовых купюр и предложил ей. Она долго не соглашалась, и он обещал добавить еще тысячу. бэк безмолчал Мандельбаум сразу же задал вопрос. Она еще что-нибудь вам сказала? Да, сэр. Сказала, что понимает, что была... Обязана наотрез ему отказать, но ей не хотелось портить с ним отношения. Поэтому она решила поводить его за нос. Ему она заявила, что ей надо день-другой подумать. В разговоре она дала мне понять, что клиенты интересовали звонки его жене. И, помимо прочих соображений, она ни за что не согласилась бы за ней шпионить, потому что он женат на Робине Кин, ее кумире. Далее она сказала, что приняла следующее решение. Во-первых, сообщить мне о состоявшемся разговоре, потому что Эш был моим клиентом. Она работала у меня. Во-вторых, предупредить Робину Кин, потому что, если не Мэри, то наверняка кому-то другому Эш поручит шпионить за женой. Мне пришло в голову, что истинной причиной ее намерения встретиться с Робиной Кин «Могла быть, Надежда, Мандельбом вновь прервал его. Ваши личные соображения не имеют значения, мистер бэгби Сказала ли вам Мэри, в чем заключалось ее третье намерение?» «Да, сэр». Она собиралась рассказать Эшу о своем намерении сообщить все его жене. Она считала себя обязанной поступить именно так, потому что в начале разговора с Эшем обещала ему сохранить все в тайне Ну и, по ее мнению... Было бы нечестно обмануть его доверие. Сказала ли она вам, когда собирается осуществить свои намерения? Свидетель утвердительно кивнул. Ну, во-первых, она сообщила о разговоре мне. Упомянула ей о том, что позвонила Эшу и пообещала приехать к нему в офис в семь часов вечера. Это было довольно необдуманно с ее стороны, потому что в этот день у нее была вечерняя смена и следовало вернуться на работу к восьми часам. Кроме того, она лишила меня возможности отговорить ее от подобного поступка. Я поехал вместе с ней на такси до 45-й улицы, где находилась контора Эша, по дороге стараясь ее переубедить, но у меня ничего не вышло. Что вы ей сказали? Пытался убедить ее отказаться от своих намерений. Если бы она осуществила все то, что хотела, то, скорее всего, это не принесло бы вреда моему делу. Хотя, определенно, я не мог так сказать. Вот я предложил ей мне самому поговорить с Эшем. Я бы ему сказал, что Мэри передала мне суть его предложения, и поэтому я не желаю иметь его в числе своих клиентов, после чего можно было бы со спокойной совестью забыть обо всем этом. Но Мэри решила во что бы то ни стало предупредить Робину Кин. А чтобы это сделать, ей было необходимо взять обратно данное Эшу-слова. Я не отставал от нее, пока она не вошла в лифт, чтобы подняться к Эшу. Но... Мое красноречие на нее не подействовало. — Вы не поднимались с ней наверх? — Нет, это ничего не изменило бы. Она вбила себе в голову, что непременно должна поступить таким образом. А я был бессилен что-либо сделать. — Так вот, значит, как оно было, — подумал я про себя. — Хуже быть не может. Я посмотрел на Вулфа, но у него были закрыты глаза. А потом я повернулся в противоположную сторону, чтобы выяснить, как воспринимает происходящее джентльмен в темно-синем костюме. Несомненно, Леонарду Эшу тоже казалось, что хуже быть не может. Глубокие морщины, избороздившие его смуглое лицо и запавшие черные глаза послужили бы находкой для художника, которому требуется натурщик для изображения человека, приговоренного к смертной казни если дело и дальше пойдет такими темпами, то дня через три Мандельбаума вместе с присяжными сильно продвинут его в этом направлении. Смотреть на Эша не доставляло мне удовольствия, поэтому я отвел глаза, избрав объектом для наблюдения его супругу, сидевшую в первом ряду на скамьях для публики. Лично мне Робина Кин никогда не казалась идеалом, но она была хороша своих шоу. Впервые оказавшись в суде, она держалась превосходно. То ли действительно была верной и преданной женой, то ли безукоризненно играла эту роль. Она была одета неброско и вела себя достаточно скромно, но в то же время не притворялась, будто позабыла о своей молодости и красоте. Можно было только строить догадки, каковы подлинные взаимоотношения этой куколки ее немолодого и некрасивого мужа по всей вероятности и всех присутствовавших как раз и занимал этот вопрос высказывались самые разнообразные мнения по одной версии робина боготворила своего супруга так что с его стороны было безумие подозревать ее в каких то левых связях противоположная точка зрения заключалась в том что мисс кин оставила сцену только для того чтобы развязать себе руки и иметь больше свободного времени для случайных друзей, в отношении которых она проявляла полную неразборчивость, и только такой простофили как Леонард Эш, не мог этого сразу понять. Существовали и промежуточные мнения. Я не был подготовлен для подобных дебатов. Если судить по внешности Эша, можно было только диву даваться, как это она согласилась связать судьбу со столь невзрачным, жалким типом. Но, конечно, нельзя было скидываться со счетов то, что вот уже два месяца он находился под стражей, и ему было предъявлено обвинение в убийстве. Мандельбаум добивался того, чтобы присяжные придали должное значение показаниям свидетеля. «Значит, вы не поднимались в офис Эша с Мэри Уиллис?» «Нет, сэр». «Поднялись ли вы туда позднее, уже после того, как она вошла в лифт?» «Нет, сэр». «Виделись ли вы с Эшем в тот вечер?» — Нет, сэр. — Разговаривали ли вы с ним по телефону? — Нет, сэр. Посмотрев на Бэкби, а мне доводилось видеть множество людей под подобным артобстрелом, я решил, что либо он говорит правду, либо искусный лжец, но в последнее как-то не верилось. Мандельбаум продолжал. — Чем вы занимались в тот вечер после того, как Мэри уилис поднялась в лифте Кэшу? Я поехал в ресторан, где условился пообедать с приятелем. Это ресторан у Хорнби на 52-й улице. А после этого, примерно в половине девятого, отправился в свой Трафаргарский офис на углу 86-й улицы Бродвея. У меня там шесть коммутаторов. В этот день дежурила новенькая девушка. Какое-то время я понаблюдал за ее работой. Потом сел в такси и поехал через парк домой на восточную 17-й улицу. Вскоре после возвращения домой мне позвонили из полиции и сообщили, что Мэри Уиллис нашли убитой в моем Рейнлендерском бюро. Я немедленно поспешил туда. Перед домом стояла толпа. Меня провел наверх офицер. Бекби замолчал, чтобы сглотнуть. Выдвинул немного вперед подбородок и заговорил громче. Они ее не трогали, Распутали и сняли с ее шеи шнур от штепселя. Но она так и осталась лежать на коммутаторе, лицом вниз. Они потребовали, чтобы я опознал ее, и мне пришлось. Свидетели не прерывали, но я почувствовал толчок в бок и услышал голос шефа. — Мы уходим. Пошли. Неруул поднялся, выбрался из ряда, задевая колени соседей, и направился в конец зала. Несмотря на свой внушительный вес, он мог двигаться куда опроворнее и изящнее, чем можно было бы предположить. Может быть, именно поэтому никто не обратил внимания на наше бегство. Я решил, что побудило Вулфа совершить столь легкомысленный поступок, какое-то дело, не терпящее отлагательство. Он мог, например, позабыть отдать Теодору какое-то распоряжение насчет своих обожаемых орхидей, и теперь рвался к телефону, чтобы исправить упущенное. Но я ошибался. Он равнодушно прошел мимо всех автоматов прямиком к лифту и вызвал кабину, чтобы спуститься вниз. Поскольку кругом было полно народу, я не стал задавать вопросов. Мы вышли, и Вуф повернул в направлении Сентр-стрит. Пройдя немного, он прислонился спиной к гранитной стене здания суда и произнес. «Нам необходимо взять такси, но сперва поговорим». «Нет, сэр», — заговорил я решительно, — «сначала выслушайте меня». Мандельбаум закончит с этим свидетелем с минуты на минуту. Перекрестный допрос едва ли продлится долго. донаван вообще может от него отказаться, а следующая очередь ваша, следом за Бэкби. Раз вам понадобилось такси, значит, вы возвращаетесь домой. А это я не поеду домой. Не могу. Правильно. Если вы туда поедете, вас все равно заставят вернуться. К тому же оштрафуют за оскорбление суда, не говоря уже обо мне. Я тоже получил повестку. Так что я возвращаюсь. Куда вы едете? В дом 612 по восточной 69-й улице. Всегда этого боялся, — фыркнул я. Так срочно? Дело не может ждать? Не может. По дороге объяснем. Я возвращаюсь в зал заседаний. Нет, и мне нужен как и любому человеку, мне нравилось чувствовать себя нужным. Поэтому я пересек тротуар, знаком попросил проезжавшие мимо такси остановиться и распахнул дверцу. После того, как Вулф с трудом занял максимально удобное для себя положение, откинувшись на спинку сомнительно мягкого сидения, я залез в машину, сообщил водителю адрес и обратился к шефу. «Выкладывайте». Я частенько выслушивал ваше объяснение, но нынешнее должно быть очень убедительным. — Это же абсурд, — заявил Вулф. — Конечно. Давайте вернемся, пока не поздно. Я имею в виду версию мистера Мандельбаума. Я согласен, что Эш мог убить эту девицу. Согласен, что его ревность могла перерасти в манию, поэтому мотив, предложенный свидетелем, мог бы считаться убедительным. Но Эш же не окончательный идиот. В сложившихся обстоятельствах, а я сомневаюсь, что мистер Бэкби что-то напутал. Я отказываюсь верить, будто Эш был таким ослом, что отправился в это время в их бюро и убил девицу. Ты же присутствовал в тот день, когда он явился ко мне. Ты веришь в такую возможность?» «Не берусь судить», — покачал я головой. «Однако я тоже читал газеты, а еще болтал с Лоном Коэном из газет об этой истории. Невозможно утверждать, будто Эш поехал туда, чтобы ухлопать девицу». Версия Коэна такова. Какой-то мужчина позвонил Эшу. Голос он не узнал. Ему сказали, чтобы он приехал в бюро Бэкби на 69-й улице. Дескать, вместе они сумеют уломать Мэри. Эш помчался туда. Дверь бюро была открыта настиж. Он увидел мертвую девицу, на шее у нее был шнур. Тогда он распахнул окно и стал звать полицию. Конечно, если вам нравится, можно допустить, что Бэкби лгал, уверяя, что не звонил Эшу, и что он такой заядлый бизнесмен — то скорее согласился бы убить своего работника, если терять клиента. Фу! Дело вовсе не в том, что мне нравится, а в том, что не нравится. Мне не понравилось сидеть на этой проклятой деревянной скамье рядом с женщиной, от которой так сильно пахло. Вскоре меня должны были вызвать для дачи свидетельских показаний, и я был бы вынужден подтвердить показания мистера Бэкби. Это было невыносимо. Полагаю... Если Эш будет осужден за убийство на основании версии Мандельбаума, это станет судебной ошибкой, а я не желаю в этом участвовать. Мне было нелегко подняться и уйти, ведь я не могу вернуться домой. В противном случае они явятся ко мне и потащат назад на свидетельское место. Я не спускал с него глаз. Давайте посмотрим, правильно ли я вас понял. Вам невыносимая перспектива... Содействовать осуждению Эша за убийство, потому что вы сомневаетесь в его виновности. Вот вы избежали Правильно? Шофер повернул к нам голову и с уверенностью заявил. Конечно, он виновен. Мы не обратили на него внимания. Кажется, ты близок к истине, буркнул Вулф. Если вы думаете, что я сбегу с вами и буду оштрафован, правда, штраф все равно заплатите вы, то не пытайтесь задурить мне голову. Я знаю, вы скажете, что сомневаетесь в виновности Эша, но предполагайте, что он не будет осужден, потому что мистер Мандельбаум не начнет процесса, не имея бесспорных доказательств. скажите также, что наш банковский счет нуждается в пополнении, и это чистая правда. Поэтому вы решили посмотреть, не сможем ли мы отыскать что-то такое, чтобы уязвить мистера Мандельбаума. А если мистер Эш будет за это по-настоящему благодарен, Какой-то пустяковый штраф за неявку для дачи свидетельских показаний окажется сущей ерундой. Как все это будет осуществлено? Вы напридумываете для меня кучу поручений, а сами отправитесь домой и вкусно позавтракаете. Хотя нет, это исключается, потому что тогда за вами явится и суда. Поручения придется выполнять нам обоим. Если дело обстоит так, то будем считать, что сегодня прекрасный день». И от той особы действительно нестерпимо пахло. Но у меня прекрасный нюх. Я полагаю, что это были духи «Цветок страсти». От Тесот по 80 долларов за унцию. Что мы собираемся делать на 69-й улице? Не имею понятия. Замечательно. Я тоже.